Глава третья. 1979 год. Второй летчик. Сашок. Да? Где ты был все это время? Путешественники сидели внутри гигантской гиперсферы и смотрели на своего, ниоткуда взявшегося вдруг товарища. Всеобщий восторг от встречи уступил место скептическому анализу последних произошедших событий. Саша с удивлением и растерянностью взирал на своих друзей, забыв даже проглотить последний кусок мяса, который он схватил, подойдя к костру. «Проводник погиб?» – вытаращил он глаза, едва не поперхнувшись. Люда дала ему глоток разбавленного спирта и, обняв за шею, нежно поцеловала в макушку. Саша переводил взгляд с профессора на Семёна, явно не совсем понимая, о чем идет речь. Уже во второй раз он пересказал, как кинулся к лошадям, как они втроем разделились у больших камней, и как он затем потерял из виду и лошадей, и самих братьев, однако все еще не верил в смерть брата. Заканчивая второй раз, как он вышел в лесу на запах их костра, он обескураженно спросил. «Ну, спираль-то в небе была?» «Несомненно», – успокоил его Семен. «И пульсирующий шар луны тоже, надеюсь, был?» «Разумеется», – подхватил профессор. «Как и прочие аномалии. Так же, как и неработающие рации, как и пропавшие до этого собаки, как и еще кое-что, обошедшие тебя стороной». И Семен поведал Саше те события, что произошли с командой, пока его не было с ними рядом. Весь вечер они сидели у костра, и, дополняя друг друга, рассказывали Саше ту или иную новость за время его отсутствия. Закончил столь длинное повествование Василий Михайлович, пересказав в деталях о найденном ими летчике, о червоточине, поглотившей его буквально перед Сашиным возвращением. Наступила тишина. «Вон там, видишь, где граница окружности?» – спустя минуту спросил его Семен. «Внутри ничего нет, как корова языком слезала». Он показал рукой на пустой, идеально круглый участок земли, внутри которого торчала какая-то железяка, и кое-где валялись еще не все собранные гильзы. «Вот там мы этого летчика и обнаружили. Сначала Николай с Людой, затем мы с Василием Михайловичем. Здесь и встретились». Саша поднялся и подошел к краю концентрических кругов. «Это то, что забросила сюда воронка?» после того, как поглотила летчика». «Да, остальное мы уже собрали». Семен положил Саше руку на плечо. «Василий Михайлович как раз классифицировал эти предметы войны, когда ты появился внезапно». Он подал Саше гильзу и каску. «Заметь, все почти новое. Ни ржавчины, ни распада материала от времени. Даже смазка на станине пулемета кое-где осталась. А гильза. «Те вообще пахнут порохом, будто только что стреляли!» «Пойдем к костру, дядя Вася тебе кое-что покажет!» «Однако...» Только и смог выдавить Саша, возвращаясь назад. Люда протянула ему миску с мясом, и он, будучи все еще голодным, сразу накинулся на еду, при этом не забыв одарить девушку влюбленным взглядом. «Дядя Вася даже успел сфотографировать воронку смерча, которая унесла в себе пилота, вставила Люда, делая перевязку молчалимому проводнику. У Саши вверх поползли брови. «А разве фотоаппараты уцелели в урагане?» «Один уцелел», – подмигнул профессор. «Правда, Николай?» Он лукаво взглянул на фотографа. Тот нехотя признался и пошел проверять ближайший капкан. «Кстати, о фотографиях!» – спохватился начальник экспедиции. «Мы же тебе еще кое-что не показали. Дочка, подай, пожалуйста!» Люда передала профессору, и тот протянул Саше старый, но по всем показателям, новый снимок. «А вот и наш безымянный друг, так сказать, собственной персоной, с семьей накануне войны. Саня с интересом, абсолютно ничего не подозревая, взял фотографию, взглянул и безмятежно выдал на гора. «Ну, почему же безымянный? Игорем его зовут. Он из-под Мурманска. Позавчера попал к нам в Воронежский фронт на Северной авиации». И осёкся, будто обжегся крапивой. «Ох!» – Саня шибанула так, что он вскрикнул от боли. пронесшийся в его мозгу подобно рою шершней. «Ой!» — повторил он и зажмурился. Схватился за виски, покачнулся и сполз на землю. В лагере наступила внезапная тишина. Саша кашлянул, поперхнулся, сделал глоток воды и, наконец, молвил. «Я там был!» Никто не перебивал. Семён смотрел на профессора, Профессор на Сашу. Люда непонимающе смотрела сразу на всех. «Где был?» – осторожно спросил Василий Михайлович. «Там». «Где там?» «На Курской дуге» в 1943 году. Теперь пауза затянулась надолго. Если бы это был не Саша, не их добрый и дорогой друг, ход был у костра разразился неимоверный. Все посчитали бы это шуткой или очередной выдумкой. Однако обстоятельства говорили как раз об обратном. Они уже видели достаточно аномалий: спираль, Луну, одеяло, летчика, червоточину. Теперь вот Сашино утверждение, что он побывал на Курской дуге во время боевых действий лета 1943 года. Тут было от чего прийти в растерянность. Не то, что засмеяться. Хмыкнул один губа. «Что вы на меня так смотрите, словно на идиота?» Саша уже окончательно пришел в себя и, опираясь рукой на Семена, поднялся. «Ты был на Курской дуге?» – ахнула Люда. «Выходит, что так. Иначе откуда у меня все эти видения? Или откуда я знаю этого летчика, если здесь...» Я его с вами не видел, только по фотографии узнал. «Ты видел видение?» «Ага, только что. И я вам скажу, что это не галлюцинации. Николай, не ухмыляйтесь. Откуда, по-вашему, я знаю, что его зовут Игорем, а не как-то иначе?» «Говорю вам, я там был!» «Ох!» – только и смогла произнести Люда. Наступило утро, однако никто и не думал спать. Последние два часа перед рассветом он передавал своим товарищам все, что произошло с ним после его так называемой переброски. «Игорем его звали», — повторил Саша. «Я эту фотографию держал в руках вечером у костра, когда он остался у нас на ночной привал. Затем рано утром, когда все только пробуждались, налетели немецкие звенья. и, прорвавшись сквозь наши зенитки, отбомбили несколько заходов. Вот там-то меня, видимо, и шибануло. Последнее, что помню, это живых, но раненых Борьку с Лёшей И Игоря. Точнее, его тело, кружащееся в воронке конусообразного смерча. Дальше все. Только пустота. Очнулся. Пошел вас искать. Ничего не помня. Он вопросительно посмотрел на профессора. Очевидно, нас швырнуло сюда обратно. Только летчика на свое прежнее место у меня куда-то в ущелье двух камней, как его проводники называли. Поэтому он и оказался в другой позе, перевернутым, нежели вы обнаружили его в первый раз. Поэтому, скорее всего, и лежал у него планшет под животом, которого вначале не было. Его закинуло сюда вторично, уже вместе со мной. Теперь, увидев эту фотографию, Память моя каким-то образом разблокировалась. Я прав, дядя Вася. Саша невесело усмехнулся, обводя неуверенным взглядом друзей. Ох, не знаю, Сашок. Выглядит все убедительно. Разговоры продолжались еще долго. Благодаря чудесному, иного слова и не подберешь, возвращению Саши в лоно своего времени и в общество своих друзей, Все дружно решили весь день посвятить отдыху и подготовке к предстоящему выходу к побережью озера. Байкал был уже относительно рядом. Оставался всего день перехода, и начнутся прибрежные лиманы, речушки и болота. Люда кое-что простировала, бурят коптил мясо, Николай принес еще двух подстреленных зайцев. Семён проверял амуницию, глава экспедиции корпел над картами, а Саша просто бездельничал. Настроение у всех было приподнятое. О смерти близнеца старались не вспоминать, компенсируя горечь потери шутками, веселыми воспоминаниями и бесконечными разговорами на всевозможные темы. Впрочем, это не означало, что от важного проводника забыли. Просто старались заглушить в душе чувство утраты, как это делают все разумные люди, находясь в условиях, приближенных к максимальной степени выживания. Вечер был тих и прекрасен, ночь тоже. У костра еще немного поговорили, и, наконец, тихий ангел пролетел. Все уснули. Это была их первая ночь на побережье Байкала. А потом наступил день второго летчика. Погода с утра начала меняться. Сначала никто толком не понял, в чем сыр-бор. Нерпы заволновались и принялись выскакивать из воды. По поверхности водоема прошла крупная рябь, и через несколько секунд первая пенистая волна накатила на прибрежную гальку. Следующий напор бурлящей пены достиг уже лишайника, а отдельные потоки добрались и до камышей, из-за чего их мамаши тревожно загудели все разом. Лежбище в срочном порядке начало передвигаться ближе к траве и кустарнику, освобождая камни и выступающие из воды островки. Самцы хватали зубами малышей за шкирку, словно котят, переваливаясь и перекатываясь, тянули прочь. Байкал начинал волноваться. Люда вскрикнула от неожиданности и бросилась к Саше. Буквально с неба, как с чистого листа тетради, не было видно ни одного облачка. Ни откуда, с высоты птичьего полета, На землю стали падать сгустки каких-то белых нитей, похожие на клубки для бабушкиного вязания. Падали они на удивление медленно, словно не имели какого-либо веса. И было их много, как града при майских грозах. Заполнив собой все пространство над верхушками деревьев, они, подобно китайским воздушным шарикам из пергамента, покачиваясь в воздухе, неспешно оседали на ветви, листья, камни и водную гладь. Достигнув поверхности, эти клубки начинали извиваться и с шипением раскручиваться в длинные извилистые жгуты. «Бежим в укрытие! Срочно! Эти жгуты опасны!» – подхватил Саша Люду, увлекая за собой. Василий Михайлович Семен, а за ним и Губа, вовремя успели заскочить в узкий проход пещеры. Иван был в это время на берегу, и когда первая и вторая волна акустического звука настигла лес, Он как раз вернулся с побережья и складывал палатку. Первые клубки, достигнув деревьев, только начинали развертываться и еще не успели упасть на землю. Поэтому ни он, ни кто другой еще ничего не поняли. Но когда Семён увидел их шипящую, брызжащую во все стороны субстанцию и закричал, для Ивана уже было поздно. Он последним побежал к пещере, таща за собой запутавшуюся в ногах палатку. Один из клубков, попав ему на руку, тут же развернулся и обволок своим щупальцем локтевой сустав. Бурят дико заорал от боли и попытался стряхнуть мерзкую живую верёвку, но она только крепче стянулась вокруг руки и впилась в кожу, выдавливая из вен струйки крови. Одежда, через которую к локтю просочился шипящий жгут, моментально обуглилась по краям захвата и, уже вбегая из последних сил в пещеру, Иван почувствовал запах горелого мяса. Теперь рукав свисал с него лохмотьями, а рука ниже левого локтя стала похожа на обрывок плети, болтавшийся из стороны в сторону. Падая вместе с запутавшейся палаткой прямо в ноги своих товарищей, он, уже теряя сознание, прохрипел. «Больно-то как?» И всхлипнув затих. все бросились к нему. Даже губа помог уложить его на спину, попутно высвобождая ноги от запутавшихся веревок. Часть развернутого при брезента Саша затянул внутрь пещеры и с удивлением обнаружил несколько прожженных дырок в основе ткани, будто здесь работали паяльником. «Осторожно!» – крикнул профессор. «Похоже на какую-то кислоту». Эти жгуты разворачиваются, брызгают ею во все стороны, видимо, при соприкосновении с воздухом. Но полагать, происходит какая-то неведомая нам реакция. Разорвав остатки рукава, девушка принялась осматривать въевшийся вплоть жгут, толщиной с большой палец человеческой ладони. Желтого цвета живая веревка, похожая на щупальца медузы, пульсировала и шипела, вся покрывшись пузырящейся пеной. словно вытекающая изо рта жидкость эпилептика при конвульсивном приступе. Василий Михайлович отдернул руку Люды и, схватив перочинный ножик, уже было занёс руку для удара, чтобы перерезать мерзкую тварь, как вдруг Семён остановил его. «Нет! Если перережем, всё разлетится брызгами и попадёт нам на лицо и руки! Смотрите, оно уже само отпадает!» Видимо, насытившись плотью, скрученное создание в виде толстого шнура, похожего на ленточного червя, и миногу одновременно, ослабило свою хватку, затем кольцо за кольцом стало опадать, пока не свалилось на мшистый пол пещеры. Пару раз дернулось, и, вытянувшись во всю длину, застыло, тут же превратившись в иссушенную многоволокнистую нить. Из двухметровой длины через несколько секунд Оно походило на съеженный сухой сгусток. Еще раз дернувшись в остаточном рефлексе, морщинистый комок застыл окончательно, при этом выдав в пространство гнилостный запах. Именно такую вонь испытал на себе когда-то профессор у пресловутого котлована, наполненного кишащими глазастыми одеялами. Превозмогая тошноту и рвоту, Люда кинулась обрабатывать рану вазелином и йодом, в то время как профессор Протолкнул сквозь сжатые зубы Ивана таблетку антибиотика, залив ее глотком из походной фляги, которую он всегда носил с собой на поясе. Саша тем временем высунулся как мог осторожнее наружу и осмотрелся. Сгустки перестали падать, и теперь весь лес был похож на одну огромную рождественскую елку. Со всех сторон свисали грозди развернувшихся клубков, словно сережки на березовых ветвях. Эти гирлянды были повсюду. На камнях, на лишайниках, на траве. Некоторые еще шипели и извивались в конвульсиях. Но основная масса уже превратилась в высохшие, съежившиеся останки поклеобразной формы. Жгуты, или как Саша их окрестил, щупальца, погибали прямо на глазах. Все лежбище было наполнено звуками боли, и от этого воя и писка мурашки бежали по коже. Воздух снаружи был зловещим. Саша почти чувствовал этот запах. Запах смерти. Клубки жгутов за какой-то бесконечно малый промежуток времени полностью изменили экосистему целого участка поверхности. Вся водная гладь озера, начиная от берега и насколько хватало обзора, была усеяна покачивающимися на волнах и ссушенными мечами, которые и не думали тонуть. поскольку, видимо, не имели веса, издыхая прямо на глазах. «Да, похоже, они все сдохли. Можно выйти. Посмотрим, много ли эти твари принесли ущерба. Судя по дыркам на палатке, они пропалили нам все, что осталось у костра. Что ж это за кислота такая, что прожигает только ткань и органическую материю, а мелкий песчаник железо и стекло не трогает». не вступает с ними в реакцию. Их грозди осыпались все. Недолго же они пожили в нашей атмосфере. «Зато опустошений сколько навели!» возмутился Саня. «Я представляю, сколько животных они сгубили! Взять тех же нерп!» Над лезвищем по-прежнему были слышны стоны боли и попискивания от нанесенных ожогов. А сегодняшнем и завтрашнем выходе в поход» «Теперь не может быть и речи», – подытожил начальник экспедиции. Все вещи, и инструменты и разметавшиеся угли от костра перенесли в три захода, и пока раскладывались на новом месте, профессор сходил к лежбищу, но вскоре вернулся. Вернулся удрученный и в невеселом настроении. Подойдя к месту, хмуро доложил. «Клубки, либо набухнув, ушли все под воду, Либо распались в прах на поверхности земли. Побережье опустело. Не видно ни жгутов, ни шипящих луж. Будто их и не было вовсе. Один пепел кругом. Рыжеватый, похожий на обсыпавшуюся ржавщину. Вероятно, побочный продукт распада. Ни малейшего намека на что-то органическое. Сгинули. Растворились. Исчезли. Только пепел, пепел, пепел. Пока шел к лежбищу и назад, ступни ботинок по щиколотке погружались в эту рыжую субстанцию. Позже, Сема, снимем хотя бы органолитические показатели. Цвет, запах, консистенцию. Согласен? Семен кивнул. Осторожнее только с этой мерзостью. Налет налетом, а рука Бурята показатель. Пора бы уже и фотографу вернуться. Четвертый час пошел, как он отсутствовал. Каша сварена, вода вскипела для похлебки. Костер ждет готовки ужина. Губы нет. Прошел еще час. Наконец, когда сомнения и тревога достигли наивысшего накала, и все подумывали о поисках в темноте, к пещере вышел губа. С непроницаемым видом он бросил на брезент какой-то предмет. Там еще один летчик лежит, были его слова. Такой же летчик лежал лицом вниз, чуть вывернув голову, сгорбившись, подогнув колени так же, как и в первый раз, в той же самой позе, Его скрюченные пальцы впились в землю, будто он хотел ползти, но смерть застигла его во время движения. Ни крови, ни ран, ни следов какой-либо борьбы. Светловатые волосы выбивались из-под шлемофона, а на плече летной куртки спиральным проводом свисал ларингофон. Даже сапоги-унты были те же. Семён сверился со своим рисунком в блокноте и вопросительно посмотрел на Сашу. Все сходилось. Поза летчика, зарисованная Семеном с натуры, идентично во всех мелких деталях, соответствовала сейчас тому, что не только что обнаружили. «Да», – удручающе подтвердил Саша. «Это Игорь». Он едва не заикался от удивления и уторопи. То, что бросил им вчера на брезент Николая Губа, оказалось ни многим, ни малым офицерским планшетом. Точной копией того, что у них уже был. Теперь их стало два. С теми же картами боевых действий, как на Курской дуге. С теми же линейкой, транспортиром, карандашом. И самое главное, с точно такой же фотографией, где запечатлен лейтенант ВВС со своей семьей в городе Арзамасе перед войной. Два планшета, две фотографии. все одинаково, будто сняли лазерную копию. Тут уж все подумали, а не сошли ли мы, собственно говоря, с ума, братца. «Похоже, червоточина побывала и здесь». «А ты сомневался?» съехидничал губа. «Тело летчика тебе ничего не говорит? Не свалился же он просто так с неба. Ни обломков самолета, ни обрывков парашюта. Все как в первый раз там, у долины». Семён не заметил колкость в словах, а подойдя ближе, провел носком ботинка по внешней стороне первой границы окружности. Внутренняя поверхность почвы имела вид прошедшей по траве бритвы. Ни насекомых, никакой-либо другой живности не наблюдалось. «Да», – подтвердил профессор, – «воронка портала вновь забросила летчика в наше время. Снова произошел обмен пространствами двух временных эпох с разницей в тридцать шесть лет». «И, похоже, червоточина захватила с собой из потустороннего мира те ж гуты, которые не были привыкшими к нашей земной атмосфере». — добавил Семён. Вспомните, как они пузырились, отдавая Богу душу. Если она у них, конечно, была. — Жгуты? — переспросил Санёк. Из Курской дуги? — Нет, из Курской дуги летчик. А жгуты, по всей видимости, были случайно прихвачены совсем из-за новое измерения. Мы же не знаем природу этих неведомых нам сил. Может, подобных параллельных измерений великое множество. И червоточина, путешествия из одного в другое, захватывает таким образом случайных попутчиков. Кто знает. Семён положил руку Саше на плечо. Говоришь, хорошим был парнем этот Игорь? Да. Саша привстал с корточек и откинул носком ботинка небольшой камешек в центр кругов. «Недаром Борька с ним сразу познакомился. Хоть и офицер, однако держал себя с нами на равных. Я одного не пойму». Саша почесал затылок. «Да, собственно, чего тут говорить? Я вообще ни черта не понимаю». «Как он снова оказался здесь?» Пришел ему на помощь Василий Михайлович. «Да, почему опять именно он?» Червоточина, раз уж на то пошло, могла бы выдернуть из параллельного пространства кого-либо другого, скажем, того же Борьку или Алексея да любого из солдат в наших колоннах. Пусть даже какого немца, что ли. Главное место и время действия. Я так понимаю, почему же тогда одно и то же тело? В одной и той же позе, кивнул Семен. Оба посмотрели на начальника. Профессор лишь развел руками. «Не знаю, ребятки мои, понятия не имею. Простите, старика, но первый раз в жизни я действительно не могу ответить, поскольку сам не имею представления, с чем мы тут столкнулись в этой чертовой аномальной зоне. Баргузинский треугольник, знаете ли». Постояли еще с минуту. «Нужно было возвращаться в лагерь. Там Люда, одна, с больным спящим проводником. Зря они оставили ее одну. Неизвестно, какие еще сюрпризы заготовила им зона отчуждения. Хотя Люда и убедила всех, что в этой пещере ей ничто не грозит. Да и винтовка всегда есть под рукой». Подходя к гроту, Семен выстрелил в воздух, чтобы обнадежить заранее девушку. «Они возвращаются». «Что случилось, дочка?» С тревогой спросил начальник экспедиции, когда они подошли к месту стоянки. Все тотчас окружили девушку, и Саша обнял ее за плечи. Люда подняла на него мокрое от слез лицо. «Иван...» – с жалостью протянула она. «Умер...» Все опешили. А Василий Михайлович сразу выпрямился. «Когда?» «Он ведь шел на поправку!» «Где-то час назад. Пойдемте в пещеру». Проводник лежал, вытянувшись во весь рост, и открытыми пустыми глазами предсмертной судороги смотрел безжизненным взглядом в потолок на свисающие сверху сталактиты. На губах застыла едва заметная улыбка, словно перед смертью ему снился счастливый сон, уносящий в детские воспоминания. Может, ему приснился родной брат, и он уже знал, что уходит в бесконечность и движется ему навстречу. Так окончил свою жизнь один из членов Байкальской экспедиции. Кислота, просочившаяся в его тело, была инородной субстанцией из иного мира параллельной вселенной. Попав в кровь и органы тела, она растворилась в них, изменила структуру ДНК, и запустила механизм уничтожения внутренних тканей, меняя состав лейкоцитов и тромбоцитов. Кровь превратилась в чужеродную среду и разрушила генетический код, даваемый при зачатии любому субъективному организму самой матушкой природой. Плоть, как физический фактор природы, перестала существовать. Вот и все, что осталось от Ивана. Вечер закончился тем, что губа принес откуда-то пойманных им лягушек. Они были крупными, и каждая из четырех вполне могла заменить ужин одному человеку. Вот только желающих не оказалось. А потом наступила ночь. Останки последнего проводника прикрыли ветками пихты и утром решили похоронить рядом с летчиком у той пещеры, что они недавно обнаружили. Это должна была быть уже вторая могила, оставленная ими на просторах Байкала. Два лётчика, две смерти, две могилы. Два посещения из чужого пространства, две безвозвратные и глупые потери в экспедиции. Пройдет совсем немного времени, и путешественники обнаружат некую связь между этими событиями, И совпадения их между собой будут настолько очевидны, что перерастут в закономерность. Но это будет позже. Что самое удивительное, похоронить проводника рядом с лейтенантом ВВС Советской Армии не удалось. Не удалось, потому что тот отсутствовал. Рано утром, воздав должное покойнику минутой молчания, путешественники разделились на две группы. Саша, Люда и Семен остались в лагере собирать вещи для выступления в поход. Экспедицию теперь ничто не удерживало в этой пещере. А Василий Михайлович с губой понесли иссохшее, словно мумия тело, к месту, где лежал закопанный ими вчера летчик. Начальник экспедиции переступил внешний круг и вошел внутрь, приближаясь к яме. Губа опасливо последовал за ним. Подойдя к вырванному краю воронки, они заглянули внутрь, где еще недавно на поверхности была могила. Эмоции у профессора били через край. «Невероятно! Вот бы Семена сюда! Хорошо, кстати, что он успел зарисовать вчера летчика перед его погребением. Очевидно, червоточина снова вернулась за оставленным здесь телом, сосала в себя... И удалилась назад в свое собственное время. Как это произошло и каким образом червоточина возвращается, не имею никакого понятия. Так что не спрашивай меня. Я и сам не знаю. Они постояли у ямы еще пару минут. Профессор сделал два снимка и, наконец, решился. «Давай опустим туда нашего Ивана». Для него эта яма будет как нельзя лучшей могилой. Да и копать нам не придется. Закидаем землей и поставим два крестика из толких веток. Ему и Игорю. Снова. Так и сделали. А потом увидели нечто, заставившее их замереть на месте. Между камней по песку двигались два темных силуэта. явно что-то толкая перед собой. Путешественники присмотрелись и увидели двух огромных муравьев антрацитового черного цвета. Тело каждого из них имело не менее одного метра в длину и издалека походило на собаку средней величины. В огромных челюстях с обеих сторон между жвалами они держали таких же размеров паука, большого, мохнатого и, по всей видимости, уже мертвого. Василий Михайлович почувствовал такую же растерянность, как и в случае с глазастыми одеялами у границы сферы. Таких гигантских насекомых в современной природе просто не должно было существовать. Вообще! Это не триасовый период, не царство гигантизма, не меганервы и не аномалокарисы. Рефлекторно он вскинул карабин и навел на ближайшего монстра. Губа меж тем пятился назад, пока не уткнулся спиной в только что поставленный ими крест. Два гигантских создания, увидев непонятных для них двуногих существ, остановились в нерешительности, шевеля усами, и касаясь ими, очевидно о чем-то советуясь. Затем, видя, что со стороны незнакомцев нет никакой агрессии и попыток отобрать добытый трофей, развернулись и на огромных конечностях поползли в другую сторону, оставив на земле круглый предмет, который перед этим катили. Листва кустарника поглотила их, и на поляне вновь воцарился статус Кво. Так их и видели. Вся абсурдная ситуация заняла не более минуты, и профессор все еще продолжал стоять с открытым ртом, когда из-за его спины, крадучись, вышел фотограф, озираясь по сторонам. Около двух минут путешественники не могли прийти в себя от изумления и страха перед такими тварями. Ладно, муравьи величиной с бассет-хаунда, но паук размером с добрую овчарку. Это уже что-то. У нас здесь что, мезозой? Оторопело спросил профессор, очевидно обращаясь скорее к деревьям, нежели к себе. Это просто чудище! Он бросил взгляд на губу. «Испугался, Николай? И еще бы! Я тоже едва до речи не потерял!» Фотограф стоял сморщившись, будто от зубной боли. «А если бы они на нас напали?» Нижняя челюсть его ходила ходуном, и слова выскакивали, как дробь пулемета. Профессор на миг задумался. «Сдается мне, Николай, что те жгуты, собственно говоря...» «Были ничем иным, как паутиной от этого паука. Не находишь? Ты же в детстве обращал внимание, как летает паутина бабьим летом? Вот это нечто подобное, только с кислотой из иного пространства». Начальник экспедиции невольно усмехнулся. «Мы же находимся внутри аномального купола, образно говоря, под колпаком». Чего еще можно ожидать от магнитной зоны? Последствия атмосферных возмущений мы видели, что называется, на лицо: Спираль в небе, гигантская пульсирующая луна, смерчи в порталах времени. Так чего не быть тут чудовищным муравьям из доисторических эонов планеты? Профессор уже пришел в себя и еще раз осмотрел кустарники, где скрылись неведомые науки особи, С ружьем наготове осторожно приблизился к предмету, лежавшему в траве. Подняв от удивления брови, он принялся рассматривать круглый шар правильной формы, пытаясь сделать для себя хоть какие-то выводы. Он уже понял, что лежало перед ним в траве. С усилием подняв штуковину двумя руками, оглядел со всех сторон и торжественно выдал. «Перед тобой, Николай, есть не что иное». как обыкновенное пушечное ядро конца 18 начала 19 века. Чуть придя в себя, он уже более спокойно добавил. Впрочем, после муравьев величиной с собаку. Чему тут удивляться? Николаю Губе явно не хотелось оставаться на месте. Того и гляди, вернутся муравьи, а может и пауки размером с корову. Профессор будто не слышал его слова, полностью ушедшие в изучение предмета. «Для мартира оно маловато, для наполеоновской гаубицы тоже. Следовательно, все же единорог», – заключил он. Губа оптался на месте и беспокойно оглядывался по сторонам, выказывая явное нетерпение. Бросив очередной взгляд на кусты, среди которых скрывалось обнаруженное ими ранее, заваленная пещера, он внезапно дернул профессора за рукав. Среди веток кустарника виднелся еще один предмет, соответственно, непригодного происхождения, иначе губа его бы попросту не увидел. Приблизившись, оба путешественника уставились на то, что застряло в кустах. Начальник экспедиции уже ничему не удивлялся. «А вот и дополнение к ядру». Едва не засмеялся он, уже приходя в болезненный восторг. «Чему тут удивляться? Очевидно, вихревая волна смерча откинула его за пределы концентрических кругов и, забрав с собой Игоря, оставила нам в качестве подарка два этих артефакта. А мы с тобой ломали головы, почему нет гильз или касок с пулеметами? Вместо них вот вам, пожалуйста». Военные трофеи Отечественной войны 1812 года. Он бережно вертел в руках головной убор русского солдата, казалось, совсем забыв о предыдущей находке. «Возвращаемся. Здесь делать больше нечего». Губа воспрял духом и, взяв удобнее ядро в руки, бодро зашагал вперед, к костру, домой, в лагерь. Василий Михайлович пошел следом, продолжая осматривать кивер со всех сторон. «Почти новый», — бубнил он себе под нос. «Пахнет порохом. Следовательно, недавно был в бою. Нужно будет по прибытии в Курумкан поднять архивы и узнать за эти цифры на репиёке. Чей полк? И какой род войск?» Они уже достаточно отошли от места расположения бывшей могилы лейтенанта, а теперь и могилы Ивана. Когда вдруг это случилось. Губа, шедший впереди, внезапно услышал короткий пронизывающий шум, словно гудок паровоза. Звук был настолько резким, что фотограф, оступившись, едва успел обернуться. Звуковая волна прошла сквозь его тело и отбросила к ближайшему дереву. Ядро выпало из рук. Глубоко вдохнув воздух, он уже приготовился к худшему и оглянулся туда, где сзади шел за ним профессор. Профессора не было. Лишь круговые порывы закручивающегося в спираль ветра да одинокий кивер, застрявший в траве. Ни начальника экспедиции, ни ружья, ни одежды с рюкзаком. Только концентрические круги на земле да разлетевшиеся от испуга птицы. Это все. Василий Михайлович исчез. Испарился. Разложился в мезонном облаке, растворился в атмосфере, словно ложка сахара в кофейном напитке. Профессор перестал существовать в этом времени. Теперь его телесная оболочка в виде рассеянных в пространстве протонов и нейронов неслась куда-то вместе с червоточиной. В другое время, в другой мир, в иное, параллельное пространство. На исходе пятого и шестого часа блуканий в дебрях леса Губа едва не плакал. Ядро и кивер он сложил в рюкзак, и теперь этот чугунный груз отдавливал ему плечи. На исходе восьмого часа он услышал где-то вдалеке несколько выстрелов, однако они были так далеко, что прозвучали, будто едва различимые хлопки детского пугача. Губа бросился на звук, срывая в крике голосовые связки, но уже через несколько минут понял, что вновь заблудился. Выстрелы продолжались несколько раз с интервалом в 5-8 минут, но происходили они все время в разных местах, так ему казалось. Как только он бросался на звук очередного выстрела, лесное эхо, отражаясь от деревьев, многократно копировала его в пространстве, рассеивая источник звука то в одну, то в другую сторону. Там его и нашли Семен с Саньком. Оба друга остановились в нерешительности. «А где профессор?» Саша осматривался по сторонам. «Я думал, это он!» – кричал. Семен подсел ближе к фотографу и впервые в жизни положил ему руку на плечо. «Николай!» тихо спросил он. «Где Василий Михайлович?» Как не оттягивал губа эту минуту, однако делать было нечего. «Нет больше вашего начальника». Испарился. И он рассказал все от начала до конца. В конце изложения фактов он хотел было поподробнее рассказать о муравьях и гигантском пауке, но Семён перебил. «Вы говорите, что шли впереди». И вам в спину ударила звуковая волна, а когда обернулись, профессора уже не было. Да, а он шел за вами, не отставая, почти след вслед. Шагах в 10 от меня. Но, Семен что-то прикидывал в уме. Прошлые радиусы поглощения червоточинами пространства были никак не меньше 20-30 метров. почему же она не захватила и вас? Вы же были в поле ее деятельности. Почему только Василия Михайловича?» «Ты у меня спрашиваешь?» – обозлился фотограф. «Я уже по горло сыт вашим чертовым Байкалом. Будь он проклят на ровном месте. Старший теперь ты. Вот и думай, только выводи нас отсюда поскорее. Ищи границу этого хренового купола». Протыкай как-то ее, я не знаю. Только выводи. Сначала собаки, потом лошади, затем буряты. Теперь вот начальник. А завтра кто? Я?» Он поднялся и со злостью швырнул рюкзак к ногам друзей. «Вот вам подарок от очередной гости. Там ядро и кивер. Так, по-моему, называл эту шляпу ваш профессор». «Скажите спасибо, что таскал их с собой, пока блуждал по лесу!» «По большому счету, оно мне надо!» Семён наклонился и вынул содержимое. Губами ж тем закончил. «Я тебе больше скажу!» Профессор нёс эту шляпу в руках, так же, как и ружье, а рюкзак был у него за спиной. «Ты спрашиваешь, от отчего воронка смерти не поглотила нас вместе? А почему же тогда ваш дядя Вася?» исчез совсем его содержимым, даже с ружьем, а этот чертов кивер с косичками остался. «А? Философ, мать твою! Вот и разгадывай теперь этот ребус. Ты у нас теперь начальник. А я пошел в пещеру. Я голодный с самого утра. Как по мне, то вся эта хрень, те же яйца, вид сбоку. Что та червоточина, что это? Вырвав у остолбеневшего Саши карабин из рук, губа нервными шагами пошел прочь, в сторону, где стреляла Люда. Все это время Саша не мог прийти в себя от ошеломляющей действительности. Начальника экспедиции, дяди Васи, теперь с ними нет. Что он скажет девушке, вернувшись в лагерь? Для Люды профессор был вторым отцом. и, пожалуй, единственным близким оставшимся человеком во всем мире. А она-то как теперь перенесет эту утрату? Санек спохватился. Нужно хоть как-то подготовить его любимую к этой жуткой новости, а то этот губа наплетет ей черти что с три короба. «Сема, хватай рюкзаки, нужно опередить фотографа, пока он все не рассказал людям прежде нас». И Саша помчался в лагерь другой дорогой.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 «И вдруг вы из-за деревьев?» Офицер лукаво улыбнулся. «Да я ведь наполовину ваш земляк. Детство провел в Оховской губернии. Затем волею родителей оказался в Марселе, а позже в кадетском училище под Леоном. Французский язык стал мне годным, однако и о русском не забывал. Теперь состою аншефом-переводчиком при его сиятельстве маршале Нейе.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 Маршал Наивской воспримет. Сейчас они с Махке беседуют по поводу дальнейшего наступления. А император? Он отбыл еще Удхом вместе с начальником штаба Бехтие и маршалом Лефевром. И я его так и не увидел. Сожаление Василия Михайловича было, что называется, налицо, отчего гренадер обнадежил. Ничего.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 которое будет происходить на просторах Байкала спустя 167 лет, начиная от этого времени. Он и озеро-то такого не слыхивал. И как объяснить, что его сюда перекинуло червоточина времени, оставив взамен на Байкале летчика Второй мировой войны, которая произойдет за 38 лет до профессорской экспедиции, если и о Первой мировой войне, тот не имеет ни малейшего понятия.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 Одиссея его пребывание в 1812 году закончилось. Глава 5. 1979 год. Третий летчик. Прошло четыре дня после исчезновения профессора и три дня, как они покинули пещеру у лежбища нерб. Наступило утро.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 засыпая вчера в ворохе листвы, что друзья, обнаружив ее долгое отсутствие, тотчас принялись искать ее возле маленького водопада. Догадались они о червоточине, поглотившей ее, как и ранее других, или нет? Утром, закатав по колено брюки комбинезона, Люда склонилась над очередным кустом дикой малины, как вдруг услышала чуть в стороне за деревьями приглушенный возглас удивления, и затем бормотание в испуге. «Святая Матерь Божья, земно кланяюсь тебе за то, что, осенив покровом своим, ты уберегла меня от гибели под острыми копытами глупого теля гелосинного. Не оставь меня и дальше милостью своей, и защити и от зверя лютого, и от ворога неведомого. Обещаю тебе, Святая Матерь Божья, сотворить милость без меры тому, То попросит у меня жалости, правды и защиты. Убереги мя от нечисти злобной, Демонов кровожадных, Видим злоглазливых. Не отдай мя душу грешную На истерзание духом, Аки к днем нечистым. Вижу при дочи свои Исчадие лесное Злыми духами умиротворенное. Искупи вину мою Волею твоею всеразумною.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 «Не дать не взять колдунья из детских сказок». Седые волосы клочьями торчали из покрывавшего голову платка, а почти без зубы рот мямлил в испуге молитву, словно выученный на уроки стих. «Ну вот», — подумала Люда, даже не успев как следует испугаться. «Бабу-ягу заказывали? Получите, пожалуйста. Скоро и и объявится. Откровенно говоря...» «Должна бояться я, а не эта старушка, божий одуванчик!» Сделав шаг навстречу, Люда с улыбкой вытянула вперед руки, показывая, что в них, кроме ягод, ничего нет. Седое воплощение детских страхов запричитало еще больше и угрожающе взмахнула деревянной клюкой, отгоняя то ли комаров, то ли наваждение. Судя по всему, ее, как и предполагала девушка, Столку сбила одежда. Подвернутые до колен брюки комбинезона в гармонии с ботинками 20 века выглядели на девушке, как на бригадире строительной площадки. Не дать не взять, машинист карьерного экскаватора, неизвестно каким образом оказавшийся в средневековом лесу древней Киевской Руси. «Так», – мелькнула у Люды. «Вот те, Натя, болт в томате, как выразился бы Саша».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 обращаясь к младшей. «Так и погубить недалече. По что дубинка то Испужалась, матушка. Вретище-то у нее какое. Колдовское поди. Коленки оголены, а на ступнях что колодки деревянные, да черные смолую, тонкими поясками подпоясанные. Видано ли где одеяние такое? «И то правду помянешь», согласилась старуха. Да дивная видать, да кто ж один полюс уша стоит как ни сила нечистая, какое речище пустстиья донесем ли ее аки волоком да насады нашей, а там по речке да и прямехонька до жилья нашего прибудем ты умя удатная соколица враз раз вдвоем дивную класть дотянем нам верста две три нипочем по воде реке. «А не ведьма она впрямь?» «Не нашего роду племени?» Девушка осторожно подошла и прислушалась к дыханию люда. «А ты сама почитай, кто?» А запамятовала, как нас с тобой Люд окружный кличет. «Ведьма ведьми, не зла подруга. Люди злее будут. Я в раз испужалась, увидав ее, да молитвою прикрылась, а токма крови она нашей». Зельем колдовским владеет, с духами лесными дружбу водит, аки не трогают они ее. Не леший батюшка, ни кики-мараматушка. Родня стала быть она нам, устинюшка. Вот что разумею. Бери за десницу, а я за ступни в дивных обувках. И понесли. До речки недалеко, а там уж по стремненье. Когда донесли до лодки и скинули Люду на днище,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 Старая женщина приблизилась к изголовью и, положив на табуретку принесенные предметы, произнесла уже без испуга. «Жить тебе и здравствовать многие лета. Устья бает, что ты дщеть духа нашего лесного. Не серчай на нее грешную, что по твоему приложилось. Убоялась она тя, как и я в первоначале. Молитвою токма и прикрылись мы от злобы,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 о ее причастности к нечистой силе. Хозяйка удивленно подняла брови. «Ож не немали ты, краса девица, господом нашим обиженная. Как величать-то тебя прикажешь?» Люда виновато разбила руками, давая понять, что разговор будет односторонним. Улыбка на ее лице тут же приобрела печальный оттенок. «Экма», – протянула собеседница. «Дитя создателем обделенное, И вздохнула, явно сочувствуя незнакомке. «Давненько поди!» Люда опустила руки ниже кровати, параллельно деревянному настилу, вроде пола. «С измальства! Ох, горемычная! И дом-то твой подеет далече отсюда! Так?» Девушка вновь кивнула. «Пока устья...»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 и машинально принялась перебирать сплетенные узелки. Матуня моя сказала, что ты речью обделённая». Люда кивнула и печально улыбнулась. Роль немой теперь предстояло играть до конца. серчала я, прости, девица, оки приложилась дубинкой по челу твоему. От лукавого сие это, испужалось одеяние твоего невидомого доселе». «Да вича утреньком казала мя матунька всё о тебя. Я с теперича разумею, по что изгоном ты одненька, аки полюсу бродишь, мира ли снова ищешь. Небось изгнанная ты, аки и мы с матунькой от суеты людской. Недобрый народ согнал тебя в лес дремучий. Я так разумею?» Люда кивнула. «А что оставалось делать?»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 На том пока и решили. Посидев еще у стола, обе девушки засобирались в дорогу. Люда задержалась помочь старухе и невольно прислушалась к далеким русским напевам. То, что произошло вслед за этим, произошло так внезапно, что девушка не могла бы сказать, в какой именно момент она увидела этого парня. Старуха выбежала на песень, плеснула руками и охнула. Не уехал, значит, Еремушка. Нашел все же время попрощаться, да еще и на гулянье кличет. Парень подошел к хозяйке, преклонил колено и проговорил приятным голосом: Ухожу я, матушка, в поход дальний, дозволь с Устиньешкой проститься, да уста ее перед дорогой неведомой обцеловать. Буде ли разрешение твое, материнское?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 А Люда стояла ошеломлённая, с открытым ртом, и не могла отвести взгляд от только что вышедшего к ним парня, от Ерёмы. Ведь это был, собственно говоря, и не Ерёма вовсе. Это был Игорь. Лётчик с фотографией, которую они обнаружили на Байкале. Пространство вокруг неё внезапно завибрировало, задрожало,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 И, уже теряя сознание, Люда сквозь пелену червоточины смогла увидеть вскользь перекошенные от ужаса и страха лица старухи Устиньи и Ерёмы, а может Игоря. Было уже все равно. Сознание успело выдать информацию, что вихрь, кружащий её сейчас в круговороте, есть не что иное, как портал времени, раскрывший ей свои объятия. И поглощавший ее плоть внутрь себя. Сейчас она разложится на электроны, распадется на кварки и бозоны, достигнет предела микромира, постоянной планка и, превратившись в мезонное облако, понесется сгустком первичные протоплазмы сквозь миры, сквозь время, сквозь Вселенную. Потом, позже, она не будет ничего помнить, как Саша в свое время, как Василий Михайлович,